Преподобный Бань остановился у стены и долго смотрел на нее, словно там висел пейзаж работы великого художника, или это была стена, которую девять лет созерцал великий Бодхитхарма. «Когда твою голову выставляют на бамбуковом колу для обозрения зеваками», – тихо сказал монах, – «это очень помогает отрешиться от суеты и по-другому взглянуть на собственные поступки». Впрочем, я не стал бы советовать многим идти этим путем. Собравшиеся хотели бы возразить, но раздумали и были правы. раздумье хашана Бодисатвы видят, что они мужественны, здоровы, в броне, с оружием, величественны. Все зло и все разбойники могут быть захвачены и сломлены. С утра золотого света на девятый год правления первого государя династии мин к внешним воротам обители подбросили годовалого младенца ребенка осмотрели убедились в его здоровье и отдали в поселок слуг одной из женщин через полгода у ворот был обнаружен второй младенец сперва это сочли неблагоприятным признаком, но патриарх был человеком несуеверным и та же самая женщина приютла второе дитя в пятилетнем возрасте все от мало до велика путали под даже их приемная мать а в шесть лет патриарх сюань велел обрить малышам головы и осень успела 21 раз сменить лето а на трон вошел государь юнле прежде чем под вошли в лабиринт манекенов и прошли его до конца первый утром второй вечером а за две недели до того мы сражались друг с другом за право сдавать выпускные экзамены И это был единственный случай в обители, когда после трехчасового поединка учителя Шифу прервали схватку и допустили к сдаче обоих. Я не скажу вам, кто я на самом деле. Преподобный Бань или наставник Джан Во. Не скажу потому, что под отрубленной головой было написано имя Джана. Не скажу, потому что остался один. Один, как повар фэн, Но теперь я понимаю, что это неправда. Фэн тоже не одинок, иначе ему никогда бы не удалось натворить все то, что он совершил. Виноваты мы все. Над монастырем больше полувека висела аура мирской суеты, кубящаяся сейчас в душе безумца повара. Обитель уже давно стала превращаться в Академию сыновников училище светских воинов и советников. Я говорю к Крамолу, но говорю ее искренне. Патриарху Хойфу не стоило вмешиваться в борьбу монголов и красных повязок. Карма вне человеческой морали. Она не знает завоеванных и завоевателей. Дух Чань, как улыбка Будды, как жизнь и смерть, не знает различий. Моя вина. Я ничем не отличался от прочих. И столица приняла меня с распостертыми объятиями. Не спорю, тайная канцелярия сделала много добра для Поднебесной. Но в ушедших от мира монахах, творящих миру осязаемое плотское добро, Закрылся зародыш будущего сумасшествия закона кармы. А уродливый повар все сражался в лабиринте с деревянными манекенами. Дух, заповеданный бородатым варваром, выхолащивался. Рук закона становилось все больше. Мы проходили лабиринт и шли дальше к славе и великой цели. Но душ закона, возвращающихся в комнатку мумии, больше не было. Многорукое существо с куцей душой. Мы имеем то, что имеем. Ведь я сам не вернулся в лабиринт. Я поехал в Бэйдзин и встал за спиной государя. Да что там. Совсем недавно я убеждал судью Бао отказаться от выяснения подробностей покушения восьмой тетушки. Предполагая банальный заговор в стенах родной обители, я предпочитал во всем разобраться сам, нежели позволить постороннему, что называется, выносить огарки из пагоды. Император Хунцы прав. Шаолинь должен быть разрушен. Сердце Хэшана скорбит, смиряясь перед необходимостью. Но я в недоумении. Почему бы нам не обождать, оставаясь в Нинга, пока правительственные войска сожгут обитель, и в поднебесного царица прежняя тишина? И ответ выскальзывает из рук